Бигфордов шнур. Если выйти на улицу и стать к комендатуре лицом, окажется, что слева от комендатуры – проулок, где ждет в лесу своего часа елка, справа – Пироговы, а дальше по этой стороне еще раз, два, три, четыре дома и потом Шерементовы. За ними опять проулок. Между двумя проулками позади пироговского ряда Второй такой же ряд домов. Они уже приписаны к соседней улице. По ней-то и придется выносить елку. План у ребят такой. Добежать по этой улице со свертком до Шерементовского проулка, перекинуть здесь сверток через забор на Кольшин участок, а отсюда огородами к Пироговым. Огороды хотя и разделены плетнями, но в них ходы. Давние еще. И от плетня к плетню, Проторена в снегу тропка. Про нее и взрослые знают, тоже при случае пользуются. патрули немецкие не сунутся сюда. План свой ребята придумали на другое утро после ночной вылазки, а дело делать решили 31 декабря, вечером, когда стемнеет. И как задумали, так и справились. Когда пробрались огородами в пироговский двор, тезка предложил: Давай как придем к вам, Спустим елку сразу в подпол, там и распеленаем. И Светке не покажем. Лучше, когда все готово будет. Они еще раньше пришли к мысли, что елку надо поставить в подполье, там и Новый год встретят. На случай, если нежданно нагрянет кто из немцев. Зайдя в дом, Колька окликнул от порога. Свет, а Свет, ты меня слышишь? — Саня кушать, — опередил Светку попугай, с которым она теперь не разлучалась. — Помолчи ты, обжора, — добродушно проворчал Колька. Светка отозвалась из комнаты. — Погоди, сейчас выйду, только до точки дочитаю. Нет, — Нет-нет, не надо, я наоборот хотел попросить, не заходи на кухню, пока не позовем. — И не подглядывай, — добавил тезка. — Дивинка? — догадалась. А какая? Ну, это уже не интересно будет. Тогда быстрее, попросила, а то не утерплю. Мальчишки проворно спустили сверток в подполье и, распутав шпагат, освободили пленницу. По честному сказать, не бог весть, какой она оказалась красавицей. Колька, утискивая ее той ночью в плащ палатку, многие ветки помял, другие смерзлись. И все же то была настоящая лесная гостья. Даже в первые эти минуты, не успев еще отойти с мороза, тотчас наполнило подполье терпкой, смолистой свежестью. Сразу перестали ощущаться и чадки керосиновой лампы, и устоявшийся запах плесени и мышей. Лесной дух растекся, видно, и по дому. «Елка?» – робко, словно боясь поверить, спросила Светка, выходя на кухню. «Подглядела!» — разочарованно укорил Кольша. «Унюхала!» — поправила она с радостным смехом. Глянула сверху на зеленое сокровище. «И... и... и, -и все? Вся елка?» Кольку точно кулаком в лоб. «Ну, знаешь!» — только и нашелся. А присвистнул обескураженно и сел на нижнюю ступеньку лесенки, обессиленно опустив плечи. Светка опамятовалась, принялась нахваливать с преувеличенной горячностью нежданный подарок. Потом сказала не смело. «Нарядить бы!» «А и правда!» – подхватил тезка. Колька молча поднялся в дом, отыскал картонку с елочными украшениями. Тут обнаружились и стеклянная звезда на макушку, и всякие цветные фигурки из картона. Провозились до самого прихода матери. Подобно Светке, Мать тоже сразу уловила в домашнем воздухе смолистую приправу. «Сынок!» – позвала, лишь переступив порог. «Сынок, вроде откуда лесным духом наносит?» «Отсюда, мам!» – высунулся Колька из ямы. Он сдерживал себя как мог, но чувствовал. По лицу неудержимо растекается сияние. Мать разулась у вешалки, прошла в одних носках к подполью. «Елка!» Колька с удивлением уловил в голосе у нее не радость, а недоумение и тревогу. Мать низко склонилась к проему, положив кольке на голову прохладную с улицы ладонь. Откуда? Теперь уже никакого недоумения, одна тревога. Где взял? У соседей. У соседей. Ну, в комендатуре. И от чего-то, заторопившись. Колька рассказал в нескольких словах о ночной вылазке. Рассказал коротко, но правду. Мать оставалась все в той же позе, лишь пальцы ее на голове у Кольки время от времени вздрагивали, постепенно собираясь в горсть и стягивая в пучок изрядный клок волос. — Сейчас выдерет пол головы, — подумалось почти весело. — Хорошо хоть брехать не научился. Тихо спугающим пугающим спокойствием проговорила она. Убрала с головы руку, отошла к лавке, опустилась устала. «У людей дети как дети, а тут... Зачем еще кольшу-то за собой тянешь?» Колька спружинил на руках, выбросил из ямы ноги. «Да что мы такого сделали?» «Вырос больше этой елки, а ума с шишку...» «Не для себя же, из-за светки...» Все одно. Случись, изловили бы, могли жизни решиться. Прям. Было бы прям, когда б кости переломали. Обычно мать, возвратившись с работы, тут же включалась в круговорот домашних дел. Все в ее умелых руках спорилось, веселая суета захватывала и Кольку. Дом оживал, наполнялся радостью. Сегодня она с гнетущим безразличием сидела под кухонным окном, и жизнь в доме как бы остановилась. От непонятной обиды и жалости к самому себе Колька готов был разреветься. Пришел дядя Гриша, оглядел из-под бровей метелок мать и Кольку, понял, как видно, что в доме ссора, спросил с добродушным смешком. «Черная кошка сейчас встретилась. Не от вас ли поспешала?» «От нас», — без улыбки отозвалась мать, — принялась рассказывать про елку. Старик слушал, шагая из угла в угол мимо открытого подполья, где сидели, притихнув тезка, со Светкой. Наконец мать умолкла. Тогда старик поплевал на ладони, как делают, готовясь колоть дрова, пригладил седые, давно не стриженные волосы и сказал с гневом. — Экая безладица, правослова! Походил еще, взмахнул длинной своей рукой. — Форменный фокстрот! И еще. «Дать бы прута обоим!» Дальше заговорил спокойнее. «Большие уже понятия должны иметь. Пустое молодчество ни к чему. Рисковать надо ради большой цели. Вон партизаны. За что они жизни кладут?» «Был бы отец дома!» — вставила мать. «Живо два вразумил бы. А мне где же?» Старик присел на лавку, показал Кольке место рядом с собою. Взрослеть пора, время такое, туга вокруг. Горе, словом, всенародное горе. «Смерть по пятам ходит», — снова вступила мать. «Вчера вон на станции охранники весовщика застрелили. Доски какие-то прихватил домой на растопку». «Да, за малый пустяк погиб человек», — горестно подтвердил дядя Гриша. «Знал его, работяга был, хотя и увечный». Они переключились к облегчению кольки на станционные дела. Мать стала рассказывать о немцах. Больно в последние дни хорохориться начали. Пропустили через станцию к линии фронта несколько эшелонов с орудиями, танками. Стала рассказывать обо всем этом и посетовала. «И чего партизаны спят?» На что дядя Гриша возразил осторожно. «Не все думается, от их хотения зависит». «Не знаю». Продолжала возмущаться она. Взрывчаткой подико обеспечены. И опять старик попытался урезонить. Одна взрывчатка сама по себе не взорвется. Для этого, к примеру, Бигфордов шнур требуется. Кольку как пронзило. Вспомнился желтый бочонок, который немцы закатили неделю назад в бывший деддомовский погреб. Ганс еще тогда поиздевался над ним, над Колькой, спросившим, что это за веревка. Веревка нихт!» — заявил тогда бородатый нос. «Das ist Beckfordens шнур. Непонятное пояснение Фельдфебеля застряло в памяти. Колька нет-нет, да и возвращался к нему, пытаясь осмыслить, для чего немцам тот странный бочонок. «Дядь Гриш, а какой он из себя?» — приступил теперь к старику. «Кого ты?» «Да я про шнур, как, мол, выглядит!» «Ну, как тебя обрисовать? С макаронину примерно толщиной. По цвету, вот как мои прокуренные пальцы, значит. А внутри у него...» И вдруг с подозрительностью уставился Кольке в глаза. «Те-те-те!» – погрозил желтым пальцем. «В этом деле не-ни! -ни. То есть никаких фокстротов. Колька приложил руки к груди. «Какой может быть разговор?» И, однако, отсюда именно, с этой нечаянной обмолвки старика о бигфордовом шнуре и потянулась цепь событий, в которых вместе со взрослыми довелось участвовать и ребятам.